Глава девятая «Готовность две минуты! Сейчас пробьют!» — предупредил я. Оглянулся на неровный строй, насчитав 11 ориджинов «Рассредоточьтесь за боксами! Не отсвечивайте! Фильтры включать только когда попрут! Кто вообще здесь? Давайте статус патроидам и состоянию!» случилось что-то типа переклички, по ходу которой я сразу же прикидывал свои планы на новые возможности Челаба. Близнецы обзавелись двумя разведчиками. Возможно, тоже какими-то родственниками или, как минимум, из одного подразделения. Броня была тёмно-жёлтого цвета с чёрными полосами. Невольно вспомнился Бамблби из Трансформеров. ган выбрал Защитника, Тень — Разведчика, а Вирус — Варлока. Тёмно-серая броня их оригиналов не имела каких-то особых отличительных черт, хотя прошлый владелец оригинала Ганна явно тяготел ко всему рыцарскому. Голова троида чем-то смахивала на шлем крестоносца с тонкой прорезью для визоров и на плечах брони было больше с переходом в высокий скайкрафтовый воротник. При наличии и дженериков, и оригиналов, парни и девчонка спокойно могут работать за пределами станции. А в случае опасности мы вчетвером просто переключимся на дженериков и будем защищать станцию, очень даже эффективно взаимодействуя следующий подключилась Татьяна и, неожиданно, Эбби. Первая синхронизировалась с Варлоком. На мой взгляд, логичный выбор, учитывая ее основные таланты. Варлок усилит проводимость, глядишь, и мое участие не понадобится. А вот насчет Эбби у меня были вопросы. И главный — это сам Ориджинал. Она взяла того странного типа, который я не смог определить. Он был небольшой. Даже стоя в полный рост, на две головы не дотягивал до стоящего рядом защитника. С виду крепкий, хоть и худой, и слегка непропорциональный. Руки у дроида были разные. Левая чуть длиннее, а броня на предплечье имела странную нарезку, похожую на резьбу. Правая короче и всего с тремя пальцами, но угловатыми и толстыми, напоминающих гаечный ключ. э заметила мой взгляд и пожала плечами. «Нравится?» «Ну, как тебе сказать?» Я тоже пожал плечами, копаясь в настройках станции, чтобы найти описание. «Класс, пилот-механик!» — хмыкнула Эбби. «И знаешь, что самое главное? То, что мы ни хрена не ошиблись с Николаевичем. Все у нас как в аптеке, просто оридж для управления нужен был особенный». Я покосился на мету, стоявшую неподалеку в истребителе. Дроид в черной броне с красными вставками, имитирующими языки пламени. В руках у него уже было оружие фогеров Заметив мой взгляд, мета кивнула мне и мигнула серия смаликов на визоре. Мол, я в такого рода не полезу. Мне вот этот костюмчик больше подходит. И даже без навыков справлюсь. Еще одного истребителя и двух защитников временно заняли ястребы. Это уже, считай, резерв. Либо в запас, либо для расширения команды. «Ага, если мы уйдем отсюда целыми». С громким скрежетом вмятина в воротах разорвалась. Посыпались искры и показались зубья скайкрафтовой пилы. На секунду они задержались, а потом, взвизгнув, пошли вниз, распиливая ворота. «Алекс, опасно!» — кивнула на ворота Хук, и этим подвела итог общей переклички. «Работают только пассивки типа фильтра и регенерации. Активные навыки какие-то есть, но пока недоступны. Они будто восстанавливаются из глубокой заморозки. энергия здесь хреновая поэтому всё медленно идёт. В общем, нам нужно время и какой-то план. Если врубимся в лоб, то положим просто дроидов зазря. Обидно будет». «Согласен», — кивнул я. «Открывайте все боксы, другие в лоб пойдут, а мы будем прикрывать». Диск с быстро затупившимися зубьями дошёл до пола и исчез из поля зрения. Но практически сразу, уже обновлённый, появился сверху и повёл горизонтальную линию. «Ещё чуть-чуть, и П-образный проход в человеческий рост у них появится». Я обернулся, глянул на зал со вскрытыми боксами. Наших в открытом поле уже не было. Половина попряталась по одиночным камерам, вторая рассредоточилась за боксами. Оружие поделили, уметы и тени — штурмовые винтовки, близнецы — с дробовиками, ганы-хоук — с пистолетами, варлоки и эбби — с тазерами, чтобы себя защитить. «Можно начинать!» «Восстаньте!» Я создал сразу трех двойников и направил их к открытым боксам с испорченными оригиналами. Голограммы быстро втянулись, и уже через секунду три самых целых с вида защитника поднялись на своих постаментах. «Капец, зомбари!» Я словно поднял пьяных, еще не проснувшихся. Они сели, опустив головы и слегка пошатываясь. Бледные голубые огоньки загорелись в визорах только когда я поддал энергии. Из-за качества топлива снизилась и проводимость, а вместе с ней и доступное количество управляемых дроидов. Пока первые неуклюже сваливались с подстаментов, я смог поднять еще только четверых. Впитал пауэрбанк и, оставив дроидов напротив ворот, подошел к блоку управления воротами. В этот момент выпиленная калитка с грохотом рухнула и подняла немного пыли вперемешку с плесенью. В образовавшийся проход начал бить луч прожектора, в который попал один из моих зомби. Тут же раздался выстрел, и дроид упал с простреленным коленом. И стало тихо. На границе слышимости раздалось несколько отрывистых звуков. Хрустнула ледяная крошка. Скрипнул скайкрафтовый сустав. И что-то щёлкнуло, возможно, остывающая пила. С нашей стороны кряхтел только подстреленный зомби, пытавшийся встать. Я отогнал его подальше от просвета и временно приглушил, а сам распластался вдоль двери, держа крафт-компакт параллельно воротам. Терзал сканер, но безрезультатно. Весь тоннель на ближайшие 50 метров выглядел сплошным белым пятном. Какой-то кумулятивный эффект. «Надеюсь, мы хоть отдалённо нечто похожее напоминаем?» «Если даже они все здесь, то их меньше сорока. С учётом моих зомби, практически один к трём». «Давайте уже, атакуйте!» — прошептал я в кресле. «Качели не будем устраивать, как в прошлой гробнице». Фугеры на мой призыв отозвались. Послышалось движение, лёгкие топот дроидов, сменивших позицию. И уже нормальный, полноценный такой лязг, отражённый эхом. «Открываем огонь по моей команде! Целим поверху!» Выдал я по общему каналу, практически перекрикивая стальной грохот. В калитке появилась морда здорового спота, который не уступал размерами двухкамерному холодильнику. Ещё и на ножках. Раздался скреж от сминаемых ворот. Это здоровяк протискивался вплотную. То, что это всё-таки не холодильник, а модифицированный ломарок, стало понятно, когда показалась шея. Навесная броня в виде толстого щита крепилась как раз на стальной балке. Сейчас эта балка работала на манер крана или манипулятора. Щит грохнулся о землю и начал раскладываться в обе стороны, создавая невысокую, но длинную стену с бойницами. При этом ломарок не остановился. Медленно, грохоча на каждом шаге, он продвигался вперед. В калитку протиснулись его массивные плечи и незащищенная рама скелета. Вдоль неё к нам попытался пролезть первый фоггер. «Ну хватит уже!» Одновременно с появившимся в проёме стволом штурмовой винтовки я активировал рычаг управления и отключил замок ворот. Тяжёлая стальная громадина, потеряв сцепку, без каких-либо тормозов, резко ушла вниз. С грохотом и скрежетом, уйдя в землю только наполовину, ворота замерли, перебив и фоггера, и хребет ломорога. Щит при этом перекосило и загнуло вверх. Получился двойной заслон, над которым торчали плечи и головы Фоггеров. Тут же с двух сторон ударили наши истребители. Мета полоснула длинной очередью, а затем, добивая кого-то, несколькими короткими. А тень сразу стала бить краткими отсечками по три выстрела, поэтому успела выдать как минимум пять прицельных попаданий, прежде чем Фоггера открыли ответный огонь. С потолка сразу же пошел дождь из осколков. Засвистели рикошеты, разбив несколько хрустальных крышек. Раздался звон и несколько взрывов от заброшенных к нам пирамидок. К счастью, мимо. Только осколки раздолбали еще больше боксов. После еще хлопков взрывчатки туннель затянула плотным белым туманом, из которого по нам заработали два или три пулемета. Настолько плотно, что высунуться мы уже не могли. Зато Фоггеры перегруппировались и начали движение. Высунуться никто не мог. Два моих зомби замешкались и тут же отхватили по полной. Одному размажило визор, а второй полностью лишился головы. Стрельба только усилилась, концентрируясь по углам ворот, а в центре граница туманной завесы разорвалась, и оттуда повалили самураи, как чертовы ниндзя! Эффект был такой, будто они из воздуха появились, перепрыгнув сразу обе преграды. Вспыхнули активированные клинки и тут же начали кромсать наш первый ряд, моих зомбарей. Джейк попытался высунуться из одиночной камеры и пальнуть по фоггерам, но тут же скрылся от пулеметной очереди. Стрелки фоггеров уже почти вплотную стояли над воротами и контролили все дальние и боковые углы. Меня между воротами и стеной никто пока не заметил но и я толком никого не увидел. «Уберу стрелков! Готовьтесь!» — крикнул я по рации и активировал телепорт. Чёрт, маловато было тренировок. Я только примерно представил направление с расстоянием, намереваясь оказаться в тоннеле за спиной у фогеров. Может, и оказался, но из-за тумана и из заглушённого сканера понять это было сложно. Но куда-то я всё-таки попал. Там оказалось уже знакомое молоко с видимостью не больше одного метра, в котором сразу же проступили тёмные очертания фоггеров. Я успел прострелить три затылка, прежде чем они поняли, что именно пошло не так. В тот момент уже я стал тем самым ниндзя, летящим на крыльях тумана. А дальше последовала короткая перестрелка в лучших традициях Джона Уика. Отбил оружие, отстрелялся, крутанулся в другой угол тоннеля, отстрелялся. Прокатившись по полу, мимо сразу двух фоггеров, раздал скайкрафтовые пули по визорам. Но мимо элитного здравяка я всё-таки не прошёл. Пропустил удар. тот же телепортировался ему за спину и, вскарабкавшись до шеи, разрядил пушку в стык шлема и брони на спине. Скатился с рухнувшего фоггера и проскользил в тумане к следующим, вынудив их расстрелять друг друга. Рывком налетел на следующего. Я поддел его плечом, выстрелил в живот и потом им же, как щитом, прикрылся от следующих двух. Снова телепортировался и, не успевая перезарядиться, активировал меч. Схлестнулся с еще одним. Подкинул пирамидку куда-то в туман. Отскочил, уворачиваясь от нового. Выпустил рой и еще раз телепортировался, стараясь уйти дальше вверх по туннелю за пределы тумана. Выскочив, я приткнулся к стене, прячась за ребро марки. Крякнул от досады, увидев, что весь прилетевший опыт не конвертировался в энергию. Даже фильтр уже в красной зоне. Я потянулся за пауэрбанком, но достать его из рюкзака и активировать не успел. Из тумана появились фигуры сразу трёх самураев. У каждого по паре клинков в руках. Заметив меня, первый что-то гаркнул, сверкнул визором, а остальные растянулись, чтобы взять меня в окружение. Я нащупал тот самый странный пистолет, который напомнил мне строительный степлер, и направил его на ближайшего Фоггера. Тот резко замер. Полностью заряженный индикатор мигнул, а на груди Фоггера появилась зеленая точка, будто от лазерного указателя. «Внимание! Обнаружен малый энергомагнитный манипулятор-ключ. Доступно только ручное управление. Не совместим с системой буревестника». «Лучше поздно, чем никогда!» Не опуская своего страшного малого манипулятора, я сделал шаг в сторону, разрывая дистанцию со всеми фогерами Они переглянулись. Так обычно смотрят с мыслями. У него один выстрел. Понятно, что двое других меня точно завалят, но рваться вперёд никто не спешил. Мы покрутились вдоль стены до тех пор, пока все фогеры не оказались на одной линии. Я несколько раз переводил степлер с одного фогера на другого, не давая им решиться на рывок. И каждый раз оружие пикало, фиксируя новую цель. «Искорка, ты поддержишь?» Прошептал я, в очередной раз припугнув первого, самого крупного самурая. «Энергии нет», — жалобно пискнул дрон. «Не смогу прожарить, только отвлечь». «Подойдет? Давай». Из тумана вылетел дрон и, держась над головами фогеров, выпустил энергетический заряд. Ломаная молния ударила в затылок дроиду и, как цепная, отрекошетила во второго а в третьего в этот момент выстрелил я. Ну, как выстрелил? Я чего угодно ожидал, кроме того, что произошло. Стоило надавить на выступающую кнопку на рукоятке, как зеленая точка на груди у Фоггера несколько раз, раз раздвоилась и стала делиться, как в какой-то сумасшедшей прогрессии. За пару секунд превратилось сотню точек, охвативших все тело Фоггера. С визором дроида тоже что-то произошло. Возможно, я первый раз увидел отображение страха в стальной машине. Он замер, как парализованный. Степлер начал пикать и вибрировать. Ведьмачьим зрением отобразился конусообразный луч энергии, идущий от дроидов на передней панели к лазерным точкам на теле Фогера. Я понял, что все еще сжимаю кнопку и повел стволом вверх, целясь дроиду в голову. Но никакого нового целеуказателя не появилось. Тело фогера приподнялось над землей. Я повел рукой в сторону, и Фоггера понесло туда же. Я словно в магнитный захват попал, потеряв возможность двигаться. Я махнул рукой, метнув фогера на соседнего, оглушенного искоркой. Дроид дернулся и сначала медленно, а потом набирая скорость, и таранным ударом сбил напарника с ног. Тут же, повиной взмаху моей руки, полетел в обратную сторону и врезался во второго. Степлер усилил вибрацию, чуть ли не выпрыгнув из моей руки. Индикатор заряда на боковой панели просел в оранжевую зону. Я дернул рукой вверх, впечатав шлем фогера в потолок. Индикатор энергии покраснел, просев в ноль, и вибрация сменилась на пикание ускоряющаяся и тревожное На финальном протяжном аккорде, висящего в воздухе Фоггера, выгнало дугой. Зелёные огоньки по всему его телу вспыхнули, раздался зубосводящий скрежет, и дроида, как пластилинового, начала корёжить. Везде, где был зелёный свет, броня стала трескаться, выгибаться, а потом сворачиваться. Скайкрафт сплющился, собираясь в комки, от конечностей в центр. Визор с треском втянулся внутрь шлема, который сам начал деформироваться, будто его какой-то невидимый пресс сдавливает. «Жесть!» Прошептал я, чувствуя, что кнопка под пальцами потеряла сопротивление и ослабла. Я посмотрел на степлер, потом на смятую куклу, оставшуюся от Фоггера, потом снова на степлер. «Капец!» «Если это оружие, то понятно. А вот если это какой-то строительный инструмент, то страшно представить, какое ж тогда у киберведьмы оружие!» «Ладно, позже разберемся». Оглушенные и раскиданные фогеры уже подавали признаки жизни, и я, наконец, добрался до пауэрбанка. Как только в меня потекла энергия, Степлер тоже ожил, начав ее неспешно вампирить. Но слишком неспешно, так что пришлось спрятать его в защищенный контейнер на дно рюкзака. Пока шла зарядка, я перезарядил крафт-компакты и добавил фогеров. А как только зарядился на 40% и снова включились фильтры, вновь нырнул в туман. «Хоук-мета, как у вас дела? Прием!» «Зяблика звалили, и ган под замену», — вздохнула хок «Еще троих подранило сильно, но уже чиним. Фоггеры отступили. Ты где вообще?» «Ща, подожди!» Я спрятался за перегородкой, глядя, как в метрах десяти в разреженном тумане появляются силуэты. Метнул туда пирамидку и, вызвав двух двойников для отвлечения, разрядил полный магазин скаут-гана. «А, слышим, где ты!» Прозвучал голос Меты в рации. Эхом отозвался контрольный выстрел. «Не стреляй! Это уже мы идем!»